По дороге на постоялый двор Михалыч под одобрительные попискивание из кошеля накупил целую корзинку яблок, груш, кренделей да пряников в награду за отлично проделанную работу. А мне ничего не купил, а позавтракать было бы неплохо. Но я зря на него обижался. Кабатчик, ранее предупрежденный Михалычем, уже накрывал нам на стол. А еще за столом сидел Колымдай. Увидев нас, он радостно вскочил и кинулся обниматься, разыгрывая приятную встречу. Но я и правда рад был его видеть. Михалыч сходил наверх, выпустил Машу, и вскоре, едва она переоделась в сарафан и навела древнерусский макияж, они присоединились к нам. По пути дед подмигнул трактирщику, указав взглядом на Машу, а потом на Колымдая и сделал жест, будто вгрызается во что-то. Трактирщик опять побелил и засуетился, передавая половому еду для нас. Михалыч без приколов никак не может. Каша со шкварками была особенно вкусной, хотя растягаясь с и запеченной целиком поросенок оказались не хуже. Зря я вчера переживал, унюхав кухонные ароматы. Кормиль тут отлично. Маша, расправившись с припасенной для нее снедью, оглядела нас и очень серьезно произнесла. Прав оказался монсеньор Кощей. Тут самый настоящий заговор против него. Так, тогда надо срочно доложить ему. Пошли наверх, свяжемся с царем-батюшкой. Михалыч на прощание еще раз подмигнул хозяину гостиницы, и мы затопали наверх. Вызвав кощея, я протянул зеркальце наши разведчицы. Монсеньор, начала Маша, едва Кощеева физиономии показалось в зеркале. Спешу доложить, что вы были абсолютно правы. Операция против вас уже началась. Вот как? Откуда известно сие? Я пообщалась с пастором Швабсом из немецкой Слободы под видом посланицы Ада, прибывшей для внезапной проверки. Сразу поверив, он ответил на все мои вопросы и подтвердил ваши предположения. Кощей слушал внимательно, не перебивая. Как оказалось, пастор этот... Фанатик-маньяк по жизни решил продвинуть католическую церковь на всю Русь. Понимая, что в одиночку справиться с этой задачей ему не под силу, он с величайшим самомнением задумал подчинить себе демонические силы и с их помощью разделаться сначала со всей российской нечистью, ну, лешими водяными, русалками и прочими. чем показать всю несостоятельность и слабость православной церкви, в отличие от католической, а потом же и полностью заменить православие католицизму. Основную ставку он ставил на некоего демона по имени Везель Вул. Как я потом узнал, это был совсем не слабенький рядовой демон, а самый настоящий представитель высших кругов адского руководства. Ага, он, конечно, взял и просто так с какому-то пастору из-за прихода. Не вызывало никаких сомнений, что этот Визельвул просто манипулирует пастором в каких-то своих целях. Да и цели были понятны. Проникнуть на русские земли, распространить свою власть, уничтожить конкурента Кощея и править тут единолично. И фанатик Швабс оказался очень кстати. Времени в запасе у кощей было еще несколько дней. Пастор должен был провести черную мессу для вызова Визельвула, а для этого надо было еще и церковь подготовить. Ну, перекрасить ее изнутри в черный цвет, всякую сатанинскую символику развесить и прочие мерзости. «Молодцы, канцелярия!» — похвалил Кощей, потирая руки. «Клюнули все-таки демоны на мою наживку. Сейчас орду еще выдвинул на Лукошкина. подкинул дровишек в костер». Так Орда же далеко, Ваше Величество, усомнился я. Ей до Лукошкина, небось, недели две добираться. Я не всю Орду пошлю. Сниму просто заградительные отряды на западной границе и разверну к вам. Там Шамаханов тысяч пять будет. Хватит, пожалуй. А доберутся они быстро, за день-два, не останавливаясь для грабежей по дороге, быстрым маршем. Ничего себе отряда у вас. По пять тысяч. Покачал я головой. Ох, Ваше Величество, чуть не забыл. Нам позарез нужна блоха ваша особенная, подкованная, очень срочно. — Михалыч, ты разболтал, — взглянул на деда Кощей. — Ты говоришь, для дела же, батюшка. Задумали мы ее в отделении милицейской подкинуть. — Ладно, будет вам блоха. Подготовлюсь, же час ворона пришлю. Все, работайте. — Марселина, хвалю. И Кощей отключился. Мы сидели вчетвером на кроватях и улыбались друг другу, довольные собой. Пока радостный момент не прервал Колымдай. «А что вы там с блохой затеваете, Федор Васильевич? Ах да, вот, хотим прослушку организовать в милиции, и тут нам без тебя никак не справиться». Я объяснил нашу идею, и Колымдай, подумав немного, кивнул головой. «Можно провернуть, пожалуй. Под видом участкового, а лучше Митьки». Ребята как раз сегодня докладывали, что Митька этот, оставшись в отделении за старшего, решила себя крутого мента строить. С утра на базаре на торговцев панику наводит, шмонает всех подряд и охапками народ вяжет, да в ментовку тащит. Задержать его на базаре на полчасика на всякий случай и можно успеть дьяка вытащить». Тогда дожидаемся посыльного от Кащи и действуем. Мы на базар рванем, попробуем подстраховать Митьку. А ты сразу в царский терем отправляйся. Не опасно там будет, не схватит тебя. Не переживайте, Федор Васильевич, я бойца еще одного своего возьму. И сделаем в лучшем виде. Ворон прилетел через час. Внезапно раздался стук в окно и хриплый голос произнес. «Открывайте свои...» Я уже встречался с этой птичкой во дворце Кащея. Летал он по всему дворцу, но к нам не заглядывал, о чем я особо и не жалел. Ворон и ворон только разговаривать умеет. Надеюсь, профилактику от птичьего гриппа регулярно проходит. «Держите канцелярские! Притаранил вам подарочек от Кощея. Он поднял ногу, к которой была привязана небольшая коробочка. Внутри булавка уже заговоренная и пузырек с насекомой. Смотрите, не разбейте, но ну я полетел. «Погодь, птица!» — остановил я его и, быстро смотавшись вниз, притащил ворону миску каши со шкварками, оставшейся от завтрака. Уважил, одобрительно кивнул ворон и быстро умел всю миску. И куда только влезает. Дед запряг Машу, как самую глазастую, помогать ему колдовать с блохой. А мы с Коломдаем сидели на кровати, объясняя этим мастерам, как надо правильно организовывать трудовой процесс, за какие именно места держать покрепче Блоху, да какие песни ей напевать шепотом, чтобы она не так сильно нервничала. Нет, не убили они нас, но наслушались мы такого. Блоху обработали зельем, Ворон улетел, а мы засобирались на дело. нетерпеливо дожидаясь, пока Михалыч запихивал в безразмерный кошель весь свой хлам. На мои увещевания выкинуть все, он не реагировал, и все-таки впихнул весь мусор, и мы наконец-то покинули постоялый двор. Перед тем, как разойтись, я протянул колондаю коробочку с блохой и булавкой. «Держи, ротмистр, блоху дьяку сразу в волосы запихни, лишь бы не траванулась, бедная, а булавку сразу же и проверишь на качество связи». И все равно воину нашему бравому придется в доме том тайном сидеть рядом с милицией, — заявил Михалыч. Капля на блохе махонькой, вот и надо недалече быть, а то не добьет. — Понятно. Значит, Коломдай, как дьяка к ним подкинешь, отправляйся к Борову, слушай внимательно, что говорить будут, и с нами связь держи. Коломдай побежал в одну сторону, а мы отправились на базар искать младшего мента Митьку. Найти его оказалось легче легкого, по крику. Ой, люди добрые, да что же этот аспид творит? Людёх хватает без разбора за всякие места и волочет милицию свою богомерзкую. А ну подвинься, Потаповна, я сейчас ентому паршису оглоблит и заеду. Положь оглоблю сломаешь, она на денег стоит. Пошли лучше в кабак, никаких моих нервов тут уже нету тебе. А с дурним этим Минтикой пущай участковый сам разбирается. Ему за это деньги и плачены. Когда мы подошли поближе, Митька уже расправился с очередной торговкой. Стрельцы тащили в отделении толстую, орущую бабу, а этот красавчик стоял, широко расставив ноги, и уперев в бока руки, гордо поглядывая по сторонам и выискивая очередного ужасного нарушителя закона. Как отвлекать будем, Михалыч, ломом по башке и бежать?» Не выквали еще такой лом, внучок, чтобы эту рясину свалить. Давай из пистолета твоего ногу ему прострелим и бежать. Ведь не заряжено, тогда ты спереди зайдешь, закурить попросишь, а я сзади кирпичом его хрясну и бежать. — Ой, мужчины, — презрительно протянула Маша, — вам бы только хряснуть кого. Она вдруг рванула к Митике, подбежав и, тряк кулачками глаза, завыла песклявым голосом. «Дядечка главный милиционер! Вы ведь тут самый главный!» «Вестимо!» — важно кивнул самый главный милиционер. «Дяденька начальник, а там одна тетка вместо бруснички в капусту квашеную калину напихала. А я купила, а теперь меня мамка из дома выгонит. А тетка-то деньги не отдает, а помогите сироте обездоленный дядечка самый главный!» «Матрёну не бойся!» — взревел Митька. Она, денег, такая толстая, большая, вредная, привредная. Точно она. Опять за старое взялась. Ужо я сейчас ей покажу, как над сиротами измываться. А ну-ка, пойдем, красная девица, заарестуем ее немедля. Выйди, течка, у меня шнурок развязался, завяжу и сразу за вами. Мить рванул куда-то в ряды, а Маша не спеша подошла к нам и пожала плечиками. Вот и все. Теперь он надолго там застрянет. «Видел я эту тетку Матрена, и пяти стрельцов на нее мало будет. Молодец, Машуль, благодарность тебе от лица канцелярии. Теперь оставалось только дождаться результатов операции Колымдая». «А пойдемте к царскому дворцу», — предложил я. «Все равно сейчас делать нечего, а там хоть на дворец посмотреть, а может и Колымдая увидим, может помощь ему какая потребуется». Я еще удивлялся, чего это Маша с дедом хихикнули, когда я предложил дворец посмотреть. Понятно стало, когда впереди показалось четырехэтажное деревянное здание, обнесенное высоким забором. Нет, солидно смотрелось, даже красиво, но далеко не дворец. Уж с кощеевым сравнивать — это один смех только. «Смотри, смотри!» — пихнул меня в бок Михалыч. «Да что уж у него так такая? То в лоб заедет, то в бок пихнет. Больно же!» — я завертел головой. «О, точно!» Около царских ворот прохаживался улыбающийся участковый, вежливо кивая головой всем встречным поперечным. Интересно, это сам Колым, да или напарник его? Калитка заскрипела, из нее вышел Митька со спящим дьяком на плече. Участковый кивнул ему, махнул рукой дежурным стрельцам, и они с псевдо резво зашагали в сторону отделения. Мы прогулочным шагом направились за ними, стараясь все же не отстать. До бабкиного терема дворца было ходьбы минут пятнадцать, и за весь путь никто не остановил наших диверсантов, и они, преспокойно добравшись до отделения, свернули куда-то в переулочек. А еще минут через пять из переулка вышел Колымдай в уже привычном для нас облике самого обычного мужика в обнимку с другим таким же невзрачным мужичком. Они, пошатываясь и немелодично завывая про какую-то галю, не воду, удалились в сторону дома Борова, а мы, восхищенно покрутив головами, отправились на постоялый двор. Через базар, конечно, у Маши закончились фруктовые и кулинарные припасы. Ближе к вечеру отзвонился, но ну, в смысле, связался со мной Колымдай, и доложил, что дьяк лежит за авином на территории бабкиного терема, а сама бабка только что с участковым приземлились в своей ступе. Когда начало темнеть, мы с Михалычем пошли погулять, а Маша, обложившись пряниками, осталась в гостинице за очередным любовно-слезливым романом. А мы не зря погуляли. Пройдясь вдоль ближайшего участка крепостной стены, мы заметили, что поверх ее расставлены стрельцы с пищалями и пушками, а фетили у них были наготове раздуты. Лукошкина перешло на военное положение».